Глава 16. Время летело быстро, и все же день тянулся бесконечно. К моменту закрытия я уже и не помнил, как открывал утром, насколько давно это было. Джой зашел аккурат перед тем, как я собрался запирать двери. Я, не спрашивая, открыл банку пива ему, потом себе, чего не делал никогда. Я хотел поделиться новостью про Марула и магазин, однако не смог выдать даже ту версию, которую выдумал для себя самого — Вид у тебя уставший, — сказал Джои. — Да уж. Посмотри на полки. Покупатели смели все подчистую. Похватали даже то, чего не хотели и не собирались брать. Я вынул из кассы наличку, сложил серый холчевый мешочек, сверху добавил деньги от Бейкера и пакет Вордона, потом завязал бечевкой. — Не стоит оставлять деньги здесь. — Пожалуй. Я их спрячу. — Еще пиво хочешь? — Конечно. — Я тоже. — Ты на редкость благодатный слушатель, — заметил джой Я и сам начинаю верить в свои истории. — Ты о чем? — Я про свой тонкий нюх. Сегодня кое-что учуял. Прямо с утра пораньше. Может, и приснилось, но я был сам не свой. Волосы на затылке, дыбом встали и все такое. Я не просто подумал, что сегодня банк ограбят. Я это знал. Лежал в постели и знал. Мы подкладываем клинышки под кнопки тревожной сигнализации на полу, чтобы не задеть случайно. «Утром я первым делом их вынул. Настолько я был уверен и готов. И чем ты это объяснишь?» «Наверное, кто-то планировал ограбление, а ты прочел его мысли, и он передумал. Ты даешь другу выйти с честью из любой ситуации. Сам-то что думаешь? Бог его знает. Пожалуй, я так долго не ошибался, что поверил в свою непогрешимость, однако тряхнуло меня как следует. «Знаешь, Морфе, я слишком устал, чтобы подметать». — Бабки не оставляй, забери домой. — Ладно, как скажешь. — Странное у меня предчувствие. Я открыл картонку, положил мешочек с деньгами вместе со шляпой, с пером и завязал тесемкой. Наблюдавший за мной Джой сказал. — Поеду в Нью-Йорк, сниму номер в отеле с видом на Таймс-сквер, сброшу туфли и целых два дня буду смотреть, как идет дождь. — С дамой, с которой было назначено свидание? — Нет. — Ту встречу я отменил «Закажу бутылку, виски и бабу. Ни с той, ни с другой говорить особо не надо. Я тебе уже говорил. Мы вроде как едем отдыхать. Хорошо бы. Тебе давно пора. Пошли. Еще пару дел закончу. Ты иди, джой снимай свои туфли». Первым делом нужно было позвонить мэрии и сказать, что я немного задержусь. «Да. ну давай скорее-скорее. Сюрприз-сюрприз». «Милая, скажи сразу». «Нет». «Хочу видеть твое лицо!» Я повесил маску Микки Мауса на кассу, прикрыл окошко, показывающее цифры. Надел плащ и шляпу, выключил свет и сел на прилавок, свесив ноги. В правый бок меня колол почерневший черенок банана, в левое плечо врезался кассовый аппарат. Шторы я опускать не стал, чтобы вечерний летний свет беспрепятственно проходил через решетку, и было очень тихо, аж в ушах звенело. «То, что нужно!» Я ощупал левый карман. Какая-то шишка упиралась в кассовый аппарат. Талисман. Я взял его в руки и принялся недоуменно разглядывать. Вчера казалось, что талисман мне понадобится. Я поводил пальцем по узору на камне и, как всегда, в меня хлынула сила. В полдень он розовый, как роза. К вечеру темнеет и приобретает багряный оттенок, будто в него попадает немного крови. Мне требовалось не обдумывать происшедшее, а скорее сделать перепланировку. Я словно очутился в саду, из которого ночью извлекли дом, и нужно устроить некое временное убежище до тех пор, пока я не построю новый дом. Весь день я деловито суетился, пока не смог медленно в себя впустить, пересчитать и опознать кое-какие вещи. Полки весь день брали штурмом, и там, где оборона была прорвана голодной ордой покупателей, зияли прогало, словно щербатом рту. «Помолимся за наших усопших друзей», — объявил я. «За тонкую красную линию кетчупов, за доблестные маринованные огурчики, за специи и за пляшивых малюток каперсов в уксусе. Мы не можем отдать за них жизнь, не можем причислить их к лику. Нет, не то. Это мы живые. Нет, не то». — Альфио, желаю тебе удачи и избавления от боли. Конечно, ты не прав но для тебя неправота станет отличной припаркой. Ты принес жертву, будучи жертвой сам. По улице шли прохожие, периодически закрывая с собой окошко, и в магазине становилось то темнее, то светлее. Я покопался в отбросах минувшего дня в поисках слов Уолдера и попытался вспомнить, как при этом выглядело его лицо. Человек сам себе судья, сам нарушил закон, сам себя оштрафовал. Так вот, вы его авансовый платеж, отданный за то, чтобы свет не погас. Так он и сказал. Ох уж этот Уолдер, потрясенный до глубины души одной единственной вспышкой порядочности. Чтобы свет не погас. Неужели так выразился Альфи? Я провел пальцем по змею на талисмане и вернулся в начало. Оно же конец. Давно горит этот свет. Три тысячи лет назад предки Марула пробрались с факелами в грот Луперкаль у подножья Палатинского холма, чтобы принести жертву богу Пану по прозвищу Луперк, покровителю стад и защитнику от волков. И свет не погас. Марула, макаронник-итальяшка, принес жертву тому же богу и по той же причине. Я так и видел, как он поднимает голову на толстой шее надноющими от боли плечами, гордую голову, горящие глаза и свет. Хотелось бы знать, какую цену придется заплатить мне и когда. Если отнесу талисман в старую гавань брошу его в воду, этого хватит? Задергивать шторы я не стал. На длинные выходные мы оставляем окна открытыми, чтобы копы могли заглядывать внутрь. На складе было темно. Я запер заднюю дверь и уже почти перешел улицу, как вспомнил про забытую за стойкой шляфную картонку. Возвращаться я не стал. Будь что будет. В тот субботний вечер понялся ветер с юго-востока, значит, наверняка пойдет дождь и как следует намочит отпускников. Я решил, что во вторник налью молока тому серому коту и зазову его в гости в мой магазин.